Глава седьмая. В полуметре от Кратова возникла неестественно увеличенная в идеалом физиономия Клавдия, утыканная жесткой синей щетиной в натуральном цвете, объеме и звуке, распространяющая вокруг себя безысходность и уныние. Словарь альбинского языка составлен? спросил Кратов. Угу, печально сказал Клавдий. Так называемый континентальный диалект, доминирующий на планете. Со второго по семнадцатый блоки мема селектора. Были попытки прямого аудиоконтакта. Нет, Топ не рекомендовал. Что так? Он занимался психологией альбинцев. Наше появление, как он предполагал, вызвало у них культурологический шок. Отсюда и запрет на высадку. Они нас не ждали и не готовы к тому, чтобы разговаривать с нами лицом к лицу. Одно дело обмениваться серией миграфием. И совсем другое — слышать вопрос и немедленно подыскивать на него ответ. Отчего же немедленно? Можно и не спешить. Была бы достоверная информация. Все же будьте готовы, что мы рискнем, вопреки мнению коллеги Топа, перейти от картинок к прямой речи. Я-то давно готов, и Лингвары готовы. Лицо Клавдии напряженно сморщилось, будто резиновая маска. Послушайте, доктор Кратов. Мы тут одно время теоретизировали. Может быть, они хотят скрыть от нас что-то на поверхности планеты. Может быть, им стыдно пускать нас к себе. Топ сообщил вам о наличии чувства стыда у альбиносов, осведомился Кратов. Отнюдь, меланхолично произнес Клавдий. Он и сам имеет о стыде чисто теоретическое представление и связывает его существование у людей с теми же многообразными табу и комплексами, которых якобы лишена его раса. Но подумайте, если бы лет триста назад кто-либо захотел войти в контакт с человечеством, разве не было бы нам стыдно показать инопланетянам Землю, полную оружия, концлагерей, голодающих людей? Вероятно, вы правы, сказал Кратов. Но это не причина, чтобы пускать в пришельцев баллистические ракеты. А вот другой, более веский повод в ту пору у человечества был — социальная разобщённость. Земная цивилизация постоянно делилась на противостоящие с оружием в руках лагеря и вдоль и поперек по убеждениям, по религии, по цвету кожи, по элементарному скудаумию. И гости из космоса с их галактической мудростью и мощью угрожали бы нарушить равновесие, приняв ту или иную сторону. Это был очень серьезный повод, доктор Разинкранц. У альбинцев нет наших грехов, поспешно возразил тот. И концлагерей тоже нет. Нам известны, например, так называемые генетические резервации у некоторых весьма развитых рас.、И、эти расы охотно оправдывали перед галактическим братством их наличие, по сути же своей. Эти резервации мало отличались от наших концлагерей. Нет у альбиносов никаких резерваций, ни явно, ни скрыто. Мы в свое время искали доказательства своим домыслам. Что ж, задача упрощается, задумчиво сказал Кратов. Но решения пока нет. Хотя, конечно, приятнее общаться с расой, не скомпрометировавшей себя концлагерями. Что же им тогда скрывать от наших глаз? Клавдий тяжко вздохнул, но не нашелся, что добавить. Они торчат здесь не меньше трех месяцев, подумал Кратов. В добровольном концлагере, в психологической резервации. За этот срок вряд ли что может измениться в человеке, если дела идут хорошо, цель ясна и видны перспективы. но за то же время, когда ничего не выходит на горизонте, сплошной туман и ни малейшего просвета вокруг можно проклясть все и вся, надломиться и пасть, обрастить щетиной и шерстью. Щетина, кстати, уже на лицо. Почему в тот момент, когда я вошел, Клавдий на четвереньках собирал рассыпанные карточки, а Дениса не пытался ему в этом помочь? Конфликт, вызванный равнодушием одного и агрессивностью другого. Равнодушие одного к агрессивности другого, или агрессивность одного в ответ на равнодушие другого — это моя ошибка. Зря я набросился на директора Дейнджерфилда, то есть не совсем зря и все же нельзя было упускать Альбину из виду. Никакие более важные и спешные, а главное интересные дела такого прокола не оправдывают. Следовало либо немедленно свернуть все работы и отозвать миссию вместе с унылым Клавдием и издерганным Денисом, либо пойти на риск, чтобы раз навсегда решить, возможен ли настоящий контакт. И уж если это не поможет, спросить совета у тектонов. Как это сказал наш диспетчер с историческим прошлым? Злые птицы. Дикие лебеди, что гонят по лесам и полям сестрицу Аленушку и братца Иванушку, Белые демоны, посланники бабы Йеги. Только в русских сказках бывает такой сдвиг стереотипов. Разве могут белые птицы быть злыми? Во всем стать ямам полагается быть прекрасными и гордыми. Смотреть сказки Андерсона. И совсем другой Калинкор, если взять, к примеру, плотоядных стимфалит с медными перьями стрелами. Так вот, надо было еще три месяца назад окончательно прояснить: злые у нас это птицы или просто в дурном расположении духа? А ждать, когда решение придет само собой, бессмысленно. Достаточно лишь заглянуть во ввалившиеся глаза Клавдии, увидеть неопрятную бородку, делающую его похожим на спасителя в изображении неореалистов. В таком состоянии, с таким больным загнанным взглядом, Клавдий просто не узрит выхода из тупика, даже если уткнется в него своим унылым носом. «Давно пришла пора действовать, и действовать мы станем очень быстро». «Как вы полагаете, доктор Розенкранц», — сказал Кратов. «Насколько серьезны их угрозы?» «Это не угрозы», — буркнул Клавдий. «Это предуведомление. Я думаю, надо убедиться в этом окончательно». Клавдий медленно оттянул большим пальцем ворот мохнатого черного свитера и глубоко вздохнул. «Этого делать нельзя», — неуверенно сказал он. «Навязывание контакта — нарушение кодекса». И потом баллистические ракеты. Что может сделать древняя керосинка, пускаясь с ядерной начинкой, современному космическому кораблю в состоянии полной защиты? И не будет никакого нарушения кодекса, поскольку мы лишь проимитируем подготовку к посадке, произведя ряд безобидных маневров в атмосфере. И уж если они все же атакуют корабль, мы разорвем контакт. Это авантюризм, тихо сказал Клавдий. То, что вы предлагаете, называется провокацией. Это ксенологический эксперимент. Почти все ксенологические эксперименты содержат элемент провокации. Это жесткая проверка на доброжелательность и нравственную зрелость. Одно дело демонстративные угрозы, совсем иное — живым пальцем нажать на реальную клавишу и шарахнуть в братьев по разуму вполне материальной ракетой. Вы смогли бы пойти на такое, даже имея за спиной не срытые столбы концлагерей, не заросшие братские могилы чудовищных воин и не остывшие следы ядерных катастроф? А если у них есть более серьезные причины не допускать нас? С ослаблой попыткой вызова спросил Клавдий. Мне ничего не приходит в голову. Может быть, вы приведете пример? Ну, куда вы спешите? С отчаянием вымолвил Клавдий. Нужен детальный анализ. Нужны новые гипотезы на новом материале. Скоро вернется Топ. У него светлая голова, длинный хвост и острый безжалостный ум. Три месяца, сказал Кратов. Вот сколько времени вы ожидаете нового материала. Вот как давно улетел Топ с его острым хвостом и длинным языком. Хорошо. Неожиданно сдался Клавдий. Видно, он просто не умел сопротивляться. Я понимаю. Вы сторонник действия. Это ваше известная концепция понимания через действие. Я ее не разделяю. Позвольте мне записать особое мнение. Я не могу запретить вам иметь особое мнение, пожал плечами Кратов. Было бы не нормально, если бы вы его не имели. И кто я такой, чтобы запрещать вам хоть что-либо? Подготовьте корабль, его поведет Кагитер. Клавди отвел глаза в сторону, где предполагалась панель состояния бортовых систем. После долгой паузы он сообщил: "Собственно, корабля то у нас и нет. Как это нет? Очевидно, он улетел". Терпеливо пояснил Клавдий. Запасной шлюз, где он был ашвартован, теперь свободен. А Геев? Холодно спросил Кратов. Этот ваш историк? Растрепанный взгляд Клавдия застыл. Окончательно угас, будто провалился внутрь запавших глазниц. О чёрт, сказал Клавдий. Ему же не совладать с управлением.